«Мась! Ну, Мась! Почему ты не хочешь со мной идти в караоке? Почему я тебе должна уговаривать? Пойдем со мной, Мась! Я не хочу одна! Все девчонки будут с пацанами, а я опять одна! Ты хочешь, чтобы я на тебя обиделась, да? Ты меня больше не любишь?» Рита надула губы, посмотрела на Олега из-под лобья. Ему подумалось вдруг, «Зачем? Зачем она их так оттопыривает?» Некрасиво и без того выглядят как пельмени. Эта мысль напугала и в то же время очень удивила. Ему ж так все в ней нравилось, так умиляло бесконечно. Сейчас-то чего вдруг? Наверное, потому что настроение плохое, устал от всего устал, от этой бесконечной заботы. Где еще денег добыть? Квартирная хозяйка, у которой Рита снимала жилье оказалась дамой неумолимой, никак не хотела давать отсрочку по оплате, твердила, как заведённая. «Или платите, или освобождайте жилье Он платил, конечно, выкручивался, из последних сил. И на ритиной прибамбасы тоже уходило уйма денег на одежду, на косметику, на то же караоке. Он терпеть не мог караоке, будь оно трижды неладно, И не потому, что неловко было в компании с молодыми девчонками и их пацанами сидеть, а потому что предполагалось, будто он должен за все эти удовольствия платить. Ясно ведь, что они смотрели на него, как на папика. Но какой он папик к чёртовой матери, а? Ему же сорок всего. — Ну, мась, ну чего ты? Пойдем. Ныла по-прежнему Рита, сидя на диване, И внимательно разглядывая свое лицо в круглое зеркало. Ну, пойдем в караоке, Мась. Рит, я не могу, я устал. Сегодня день был трудный. Иди одна, ладно. И вот еще что, прошу тебя, не называй меня больше Масей. У меня имя есть, между прочим. Да? удивленно спросила Рита. А я думала, тебе нравится. Я ж не обижаюсь, когда ты меня малышом называешь так и я не обижаюсь. Я просто тебя прошу, не называй меня так больше. Но почему, мась? Потому. Звучит по-дурацки, вот почему. И что за манера переспрашивать, скажи? Неужели трудно просто взять и не называть меня так? Ну, мась, ну чего ты на меня сердишься? Ярость вспыхнула в нем с новой силой. Он обернулся к ней, спросил тихо, почти злобно. «Мне что, еще раз повторить свою просьбу?» «Ну вот, ты опять сердишься, я ж говорю, и я не понимаю, почему?» «Я не сержусь. Я устал очень. День был тяжелый. У нас есть что-нибудь съестное в доме? Ужасно есть хочется?» «Нет. Я ж не думала, что ты не захочешь в караоке пойти. Я думала, мы там поужинаем». «Что, совсем никакой еды нет, да?» Ну, пожарь себе яичницу, если хочешь». «Да, хочу. Очень хочу. А еще я хочу борща и домашних котлет, и овощной салат, и пирог с мясом, и чая свежезаваренного хочу». «Мась, ты чего?» – удивленно уставилась на него Рита. «Ты хочешь, чтобы я тебе борщ варила? Будто клуша какая-нибудь, да? У меня же маникюр, мась!» Выглядела она сейчас странновато, потому что один глаз был накрашен, а второй нет. И с этим выпученным накрашенным глазом она выглядела как циклоп, и это его почему-то страшно рассмешило. Только смех получился довольно нервный и наверняка для Риты обидный, и потому он поторопился успокоить ее. «Да нет, малыш, нет, что ты, малыш? Я понимаю, ты для кухонных работ не создана». Ты из тех женщин, которые не умеют готовить. Знаешь, есть такой анекдот. Мол, существуют три типа женщин, которые умеют и любят готовить, которые умеют, но не любят готовить, и самые страшные те, которые не умеют, но любят готовить. А я не поняла, ты меня к какому типу относишь? А тебя вообще в этой градации нет. Ты особенная. Ты и не умеешь, и не любишь. Ведь так? Ну да... Но я ведь сразу тебя предупреждала об этом, что не умею и не люблю. Я помню, Рит, помню. Ладно, я пиццу себе закажу. Значит, все же не хочешь со мной в караоке, да? Ну, я же уже сказал. Ты ведь тоже не хочешь делать то, о чем я прошу, правда? Это ты о своем сыне сейчас, да? Обижаешься, что я не хочу с ним общаться? Да, Рит, обижаюсь. Он же мой сын ну сам с ним и общайся кто тебе мешает а я не хочу он меня не уважает и будто презирает даже это же понятно что его мать твоя бывшая это она его так настраивает рит но ты же видела павлика один раз всего почему сразу такие поспешные выводы делаешь а ты сам ты сколько раз его видела сам ведь тоже не очень торопишься насколько я понимаю я же не против мать совсем не против «Проводи с ним выходной день, ради Бога! Только сюда его не приводи! Я ж не обязана терпеть оскорбления в свой адрес!» Олег только развел руками, изображая на лице непонимание. Хотя чего уж там, надо признать, что Рита права. Сам-то он не торопится на свидание с сыном. Нет, оно было бы хорошо, конечно, забрать Павлика на выходной, погулять с ним, на аттракционы сводить, в кафе посидеть. Так, как все воскресные отцы делают, в общем. Но ведь для этого деньги нужны, как ни банально это звучит, простите, а у него этих денег почему-то никогда нет. Не хватает, черт возьми, не хватает. Все уходит куда-то, будто в прорву, на оплату съемной квартиры, на причин причиндалы, на караоке. Она ведь могла бы его понять, между прочим, пойти навстречу, ну хотя бы не бегать с подружками в караоке каждую субботу, будь оно трижды проклято. Пока жарил себе яичницу на кухне, Рита успела собраться. Появилась в проеме двери, встала в призывную позу, слегка отклячив круглый зад. — Как я выгляжу, мась? — Классно, правда? Он глянул. И опять прежняя мысль молнией пронеслась в голове. — Зачем она губы так оттопыривает? На утку похоже. Ладно, что задницу оттопырила, но губы-то зачем? И опять испугался этой мысли, поторопился кивнуть одобрительно. «Просто с ног шибательно выглядишь, малыш. Умереть не встать. Все пацаны в караоке у твоих ног будут». «А ты меня ревнуешь, да?» «Конечно ревную. Как же без ревности-то? Никак просто». «А ты меня любишь, мась?» «Конечно люблю. Только прошу еще раз, пожалуйста, не называй меня Массей, ладно?» «Хорошо, мась, не буду». «А как мне тебя называть?» «У меня вполне нормальное имя. Олегом меня зовут». «Ладно, ладно, не сердись, я поняла. Так я пошла, мась. Ой, то есть Олег». «Иди, Риточка, иди». «Заметь, я даже не попросила, чтобы ты меня отвез. Такси заказала. Ты заценил мою заботу, мась? Ой, то есть Олег». «Заценил». «Спасибо тебе, дорогая. Низкий поклон». И обратно я на такси приеду. Ладно, не скучай тут без меня. Пока! Пока-пока. Рита ушла, и он в одиночестве принялся есть яичницу, которую терпеть не мог в общем, но в магазин за продуктами идти не хотелось. Вообще ничего не хотелось. Настроение становилось все более паршивым. Еще и Рита усугубила его своим вопросом насчет Павлика. А сам-то ты мол. «Сам-то не торопишься с сыном встречаться?» «Да, получилось, ткнуло в больное место. Но ведь он так не хотел, вовсе не хотел. Думал, они часто будут видеться, очень часто. И как же быстро эти дни пролетают, эти недели, эти месяцы. Все думаешь потом, потом, в следующие выходные обязательно. И все не получается никак почему-то. Все какие-то дела находятся» оправдания для себя придумываются. Даже не позвонил ему ни разу после того, как он был у них с Ритой в гостях. С тех пор, как произошел этот неприятный инцидент с Ритой и Машей. Нет, кто бы мог подумать, что Рита так резво выскочит из машины и полетит к Маше с претензиями. Он даже остановить ее не успел. Маша обиделась, наверное, хотя она вроде и не обидчивая. Она очень спокойная и рассудительная. Жалко, что он ее разлюбил. А может, и совсем не любил. Нет-нет, конечно, любил. Ухаживал за ней с трепетом. Он это помнит прекрасно. И как вечерами гуляли, и как цветы ей дарил, и как целовал ее, а она стеснялась и замирала испуганно, сердце ее так стучало, рывками. И как они танцевали под нежную музыку Леонардо Коэна. «Веди меня в танцы к своей красоте, под горящую скрипку». Танцуй со мной сквозь страх, пока я не окажусь в безопасности. Жалко, что все это прошло. Очень жалко. Или, или это не сожаление, а досада сейчас в нем говорит: Мол, на что променял прежнюю комфортную жизнь, машину, преданную любовь, нежную мелодию коэна. И если уж совсем честным быть, глядя на эту дохлую яичницу, на что променял тещины борщи. Котлеты и пироги. На красоту променял, пластическим хирургом исполненную. А еще Павлик. Как? Как он мог так поступить с сыном? Полгода ему не звонил. Как так получилось? Как? Наверное, Павлик обиделся в усмерть, вряд ли захочет теперь с ним общаться. Нет, надо срочно наводить мосты. Прямо сейчас надо, пока Риты нет дома. Прямо сейчас. Вытащил из кармана телефон, задумался. А что он ему скажет? Как объяснит? Может, сначала Маше позвонить, спросить про Павлика? Или лучше тёще позвонить Татьяне Петровне? Уж она точно выболтает, что и как у них там происходит. Тёща всегда хорошо к нему относилась. Можно сказать, с нежностью. Да, это хорошая мысль — сначала ей позвонить. Татьяна Петровна ответила тут же, затараторила в трубку обрадованно. «Ой, Олежек, здравствуй! Здравствуй, дорогой мой! Что это ты вдруг про меня вспомнил, Олежек?» «Да я до не могу дозвониться, Татьяна Петровна!» Тут же придумал причину звонка Олег. «Хотел спросить про Павлика, как он там?» «Ой, да я и сама не знаю, Олег. Я ведь к сестре уехала. Обиделась я на них. Так скучаю по Павлику, так скучаю. Все жду, что он сам про бабушку вспомнит, а он... Уж много времени прошло, а он так и не позвонил. «Маша-то, вижу, звонит. Да я не откликаюсь. Обиделась». «А что случилось, Татьяна Петровна? Почему вы на нее рассердились?» «Так выгнала она меня. Вот почему. Из дому выгнала, можно сказать». «Маша? Выгнала? Да ну, быть такого не может. По-моему, она даже рассердиться как следует не умеет. А уж чтобы из дому выгнать? Нет, это точно не про нее. Что-то вы мне не договариваете, Татьяна Петровна». «Ну, допустим, не выгнала. Допустим, я по своей воле уехала. Но это ведь дело не меняет. Обидела она меня. Сильно обидела». «Да чем, Татьяна Петровна?» «Ой, да неужели ты ничего не знаешь, Олег?» «А что я должен знать?» «Говорите уже, не томите. Что случилось, Татьяна Петровна?» «Ой, ведь и правда не знаешь. Как-то я сразу не догадалась, что ты не в курсе». «Да что случилось? Говорите скорее!» Я уже волноваться начинаю ей-богу. А то и случилось, что Маша чужого мужика в дом привела. Теперь живет с ним в нашей квартире. А меня стал быть за дверь. Знаешь, как мне обидно, Олежек. Растила, растила дочь. Во всем себе отказывала. И вот тебе благодарность. Как начинаю обо всем этом думать, прям с ума схожу. Погодите, Татьяна Петровна, погодите. С трудом вклинился в этот монолог Олег. Я что-то не понял. Какого мужика? «Откуда он взялся-то?» «Да этого же, Маринкиного бывшего. Маринка его выбросила, а она подобрала, выходит. И радуется этому дурочка. Я пыталась ее вразумить, а она мне нахамила, представляешь, Олежек? Мне ничего и делать не оставалось, как уехать к сестре. Теперь как представлю, что этот, который бывший Маринкин, что он в моей квартире?» «Опять не понял. О ком вы? Это вы про Женьку сейчас говорите, что ли?» «Ну да». «Про кого же еще? «Но... но этого не может быть, Татьяна Петровна. Чтобы Маша и Женька...» «А Марина куда смотрела? Как так получилось?» «Ничего не понимаю». «Так я ж тебе объясняю, что Маринка от Женьки ушла. К другому ушла. Причем, знаешь, так хитренько. То есть и не ушла, а в его же квартире жить осталось. И привела туда своего нового мужика. А Жене отворот-поворот. Он, выходит, таковский был». Все это съел как миленький. Нет, я удивляюсь наглости этой Маринки. Хотя если мужик позволяет с собой такое, почему бы и нет, правда? Но этого не может быть, Татьяна Петровна, этого не может быть. Повторял Олег, как заведенный. Этого просто не может быть. Да как не может, если все так и есть, Олежек. Я и сама удивляюсь, как-то у них все так получилось. У Маш то с этим Женей. Она мне еще заявила, что любит его, и он ее любит. Представляешь? Нет, нет, какая любовь, что вы? Это ж ерунда какая-то получается. Я же знаю, как Женька любит Маринку. Он всегда по ней с ума сходил, все ее закидоны терпел. Маша говорила со школы еще. Так и Маша ведь говорила, что любит тебя, что жить без тебя не может. Да и что? Взяла и связалась вдруг с этим Женей. А я ей все время говорила, чтобы не обманывала себя. Зачем? Чтоб тебя ждала, что у тебя сын. Да она все равно тебя любит, я ж знаю. Вы так считаете, да? «Конечно! Я ж, мать, меня не обманешь! Потому я обиделась на нее за этого Женю. Ну чего она себя обманывает, правда?» «И давно они вместе живут, интересно?» «Да уж месяц как! В июле вместе на юг ездили, ну и вот. Теперь уж сентябрь на дворе. Павлик в школу первого сентября пошел, А я его даже не проводила. Я ж всегда его провожала первого сентября!» «Понятно. Что ж, уже месяц, значит. Понятно.» «А ты чего звонил-то, Олежек?» «Да я же вам говорю. Хотел узнать, как у Павлика дела. А тут такие новости. У меня в голове не укладывается, правда, чтобы Маша... Да как она могла? И с кем? С Маринкиным Женей? Бред, бред какой-то, ей-богу!» «Ну вот, теперь ты тоже знаешь, Олежек. Вот и думай теперь, и решай. Может, и правда вернешься, а?» «Да куда ж я теперь вернусь, Татьяна Петровна?» А хотел бы, Олежек. Ну, как сказать? Не знаю, что вам и ответить. Просто я не понимаю пока до конца. Нет, как она могла так быстро, скажите? Она о Павлике подумала или нет? Почему она мне не удосужилась такие новости сообщить? И кто вообще? Отец своему сыну или нет? Да как она могла? Как? Олег распалялся все больше, и Татьяна Петровна помалкивала испуганно. Он почувствовал этот ее испуг, Быстро попрощался, нажал на кнопку отбоя. И долго сидел, глядя в одну точку перед собой. Моргал обиженно. Как ни старался уложить неприятную информацию в голове, все не получалось. Не хотела она там укладываться. Даже представить такое было трудно, чтобы Маша и Маринкин Женя, этот подкаблучник, этот размазня, этот влюбленный послушный Тихоня, Этот идиот, этот ботаник неуклюжий, Женя и его Маша. Да нет, этого просто не может быть. Вот не может, и все тут. А она? Как она могла? Почему ему ничего не сказала? Да она должна была поставить его в известность. Он же не кто-нибудь, он отец их ребенка. Что, это обстоятельство совсем не имеет для нее значения? Ну да, он давно не общался с сыном, но это же ничего еще не значит. В конце концов, они даже не разведены. Юридически она его жена. Да как у нее вообще ума хватило на такое? Совсем разозлившись, он принялся ходить по квартире, не находя себе места. Отшвырнул ногой упавшей из кресла ритины шмотки, потом косметичку со стола рукой скинул. Ее содержимое рассыпалось, раскатилось по полу, будто стараясь убраться подальше с его глаз. Как ни странно, Это отрезвило его немного. Опустился на колени, принялся собирать ретины прибомбасы в косметичку. Даже под диван неуклюже полез, чтобы достать закатившуюся туда баночку с кремом. Потом вдруг пришла здравая мысль. «Надо Марине позвонить. Она ведь наверняка не знает, где пристроился ее бывший. Вот сейчас и узнает». Быстро отыскал в телефонной памяти Маринкин номер, кликнул нетерпеливо. Она ответила тут же, будто ждала его звонка. Но очень удивилась, воскликнула весело. «О, Олежек, какими судьбами? Чего вдруг звонишь? С Машей что-то случилось, да?» «Вот именно, случилось. А ты разве не в курсе?» «Нет, я давно ей не звонила. Обиделась я на них. И на Катьку, и на Машку, и на Дениса. Взяли меня и вычеркнули из друзей. Даже на день рождения Дениса не позвали». Помнишь, как мы все вместе лихо его праздновали? Помню. Но я не об этом хотел. Значит, ты не в курсе. Ой, да говори уже, скорее чего тянешь. Что там с Машкой? Говори. Не только с Машкой, но и с твоим бывшим тоже. Они ведь вместе сейчас. Он к ней переехал. Да ну, не может такого быть. Ты что-то путаешь, Олеженька. Ты пьяный, что ли? Такой бред несешь. Я не пьяный. Я абсолютно трезвый. Все так и есть, как я сказал. Если хочешь, еще раз повторю. Твой бывший переехал к моей Машке. Они вместе сейчас живут. Зашибись, какая новость, правда? А я тебе тоже могу повторить. Ты что-то путаешь. Этого просто не может быть. А вот и может. Я сам был в шоке, когда узнал. Только что тёще своей звонил. Она мне эту новость и сообщила. «Уж она-то ничего не путает, поверь мне!» «Что? Неужели правда?» «Правда, Мариночка, правда!» «Да иди ты! Нет, не может этого быть, чтобы Машка и мой Женя...» «Он уже не твой. Успокойся!» «Да я-то спокойно, в общем. Только поверить не могу. А вот ты совсем неспокоен. Ты очень даже нервничаешь, смотрю». «Конечно, я нервничаю!» «Излють!» И возмущаюсь. Конечно, мне нет дела, с кем она там, но ведь могла бы меня в известность хотя бы поставить. То есть спросить у тебя разрешения, да, Олежек?» С явным сарказмом сказала Марина, смеясь. «Не вижу ничего смешного, совсем не вижу», снова взъярился Олег. «Между прочим, она моя жена, если ты не забыла. На минуточку так». «Бывшая, Олег, бывшая». И нечего локти кусать, если поезд уже ушел. Я ведь локти себе не кусаю. Берись меня, пример Олежек. И вообще, чего ты так возмущаешься-то? Я не возмущаюсь, просто я ведь не развелся еще. Может, я вообще передумал бы разводиться? Имею право, в конце концов. А, поняла. Ты заднюю хотел дать, правильно? Намылился уже возвращаться, а там. Опа! Пригретое место уже и занято. «Все так, Олежек, да? Что, новая любовь ко двору пришлась?» «А вот это уже не твое дело, поняла?» «Да не мое, конечно. Разве я спорю? А только видела я тут вас на медне, тебя и твою пассию. Подходить не стал, чтобы не смущать. А девица твоя произвела на меня впечатление, да. Настоящее чучело, ничего не скажешь. И какой папа Карло так с ней переусердствовал, если честно?» Без слез на твою пассию и не взглянешь. И без смеха тоже. Главное, как ты мог на это чучело запасть, не понимаю. Хотя ты-то как раз и мог. Ты же у нас недалёкий Олежек, хоть и с виду Ален Делон. Красота мужику не впрок. Мужику бы ума надо побольше. Марин, ты почему со мной так разговариваешь, а? Я чем-то тебя обидел? Или это досада в тебе говорит, что твой бывший успел пристроиться и тебя забыл? Так исходишь ядом в мой адрес, что страшно становится. Я тебе под руку попал, да? От досады меня мишенью выбрала. Да, есть у меня досада, ты прав. Я этого и не скрываю. В отличие от тебя, я не бешусь и локти себе не кусаю. Ой, да еще как ты их кусаешь, Марин, еще как. Может, и кусаю. Но ведь и ты тоже. Понял уже наверняка, что из твоего чучела путной жены не выйдет. Вот я это сразу поняла, как только ее рядом с тобой увидела. Но что я? У меня ведь глаз трезвый, адекватно оценивающий. А до тебя только сейчас печальная правда дошла, да, Олежек? Что старая жена лучше была, сознайся. Не зря ж говорят, что каждая последующая жена хуже предыдущей. А уж в твоем случае тем более. Ладно, хватит, я сам разберусь, кто лучше, а кто хуже. Конечно, разберешься. Да уже разобрался, я думаю. С Машкой-то комфортнее жилось, правда? Жил и не тужил, делал все, что хотел. Как-то из басни Крылова, как там, где под каждым ей кустом был готов и стол, и дом, и борщок всегда сварен, и пироги настряпаны. И рубашечка свежая с утра наглажена. Главное, никто ничего от тебя не просит, не требует. Только рядом будь, только никуда не денься. А теперь что? Теперь все плохо, да, Олеженька? Сочувствую тебе, что ж, но ничего не поделаешь. Потерял ты Машку. Знаешь, почему так произошло? Сказать? Ну и почему, по-твоему? Потому что ты и правда глупый. Но при этом самооценка у тебя страшно завышена. Впрочем, как у всех глупых мужиков. Ты Машкину любовь чем-то таким считал, самим собой разумеющимся. И не дошло до тебя, что таких жен не бросают. Умные-то мужики понимают, почему. Конечно, она сама виновата, что слишком тебя любила, это да. Просто до замирания сердца любила, в рот тебе смотрела. Что пожелаешь, мой господин? И почему хорошие и умные женщины всегда влюбляются в идиотов, не понимаю. «Ну, ты это, слышь, аккуратнее на поворотах, поняла? Сама-то не больно умна, как я погляжу». «Не хами, Олеженька, хотя, знаешь, не мне обо всем этом судить. Я и сама не лучше Машки в этом смысле оказалась. Тоже приняла глупого мужика за умного, но это уже другая история. А что касается тебя, ты глупый, да?» Не понял своего счастья? И по делом тебе, что ж. Все, все! Не мог он больше выносить этого издевательства, нажал на кнопку отбоя. И снова принялся ходить по комнате из угла в угол, не находя себе места. Да и было ли у него здесь место, если посмотреть правде в глаза? И вообще, что это такое с ним было? Как? Как такое могло с ним произойти? Как? А главное, что теперь делать? Ведь надо же что-то делать, предпринимать что-то очень срочно.